Глава 8 В магазине ждало новое представление. Похоже, жители Силины имели явные склонности к лицедейству. Ирина, та и вовсе для своих любовников перевоплощалась в различные образы. Но и простые граждане старались, как могли. Вот и сейчас довольно невзрачного вида мужчинка наскакивал на худенькую бледную женщину, чье изможденное личико еще сильнее портил хвостик, в который были туго затянуты ее редкие волосинки. «Галка, продай!» Требовал мужчина, то молитвенно складывая руки, то воздевая их вверх. «Ну, продай! Душа просит!» «Нет! Хочешь, на колени встану!» И мужчина упал на колени. «Хочешь, ниц, поду!» И он распростерся на довольно-таки грязном полу. «Что тебе стоит?» Раздался его голос откуда-то уже из-под прилавка. Но на продавщицу его спектакль впечатления не произвел. Галка была закаленным зрителем. Перед ней и не такие полюбители выпить выделывали сколько стоит 220 рублей стоит дядь Мить, а теперь ты посчитай сколько ты мне этих по 220 уже должен но продай взмолился дядя митя пенсию заплатят я тебе долг верну с процентами не нужны мне твои проценты а пенсию твою я лучше тебя знаю и ты набрал уже на полторы своих пенсии и что с того сейчас грибы в лесу пошли «Грибы-то пошли, но да только ты ведь их не собираешь. Повадился у меня в долг брать. А я, дура, уши развесила, даю и даю. Сосед, отказать неудобно. А вчера глянула в тетрадку да подсчитала. Мама родная, почти на десять с половиной тысяч товару набрано». «Не может такого быть!» – вознегодовал мужчина. «Я свою норму знаю. Бутылка в день». «Одней-то этих сколько было? И потом твоя Матвеевна тоже кое-что брала». «Что брала?» – насторожился дядя Митя. «Наливку сладкую брала, когор брала, рябину на коньяке, лакомка она у тебя, ты просто водку глушишь, а она на ликер налегает». «Я за нее платить не буду», – заявил дядя Митя, но уже не так агрессивно. «Нас с ней порзнь, считай». «Я так и сделала. Все равно почти четыре тысячи ты мне должен». «Это я согласен», – уже совсем спокойно произнес пьяница. «Это я заплачу». Вот когда заплатишь, тогда и приходи за добавкой». «Значит, в долг не продашь?» «Нет, не продам. Ищи грибы, продавай, неси деньги, получишь водку». «Глупая ты баба, Галка!» – горестно произнес дядя Митя. «А еще продавец. Ты что ли про лесную девку не слышала? Как она мужиков себе крадет? Боюсь я в лес идти, погубит она меня». Но Галка в ответ лишь захохотала. «Много ты о себе вообразил, дядь Мить!» «На тебя ни одна девка не позарится. Ни лесная, ни обычная. Идеи ничего не бойся. Уж от кого? А от девок тебе внимания ждать не придется. Не льсти себе». Расстроенный дядя Митя ушел, а Юля подтолкнула Сашу в бок. «Уж не та это Галка, соперничество с которой опасалась Ирина?» «Похоже. Познакомимся с ней поближе. Галка уже что-то считала за прилавком. Вид у нее был сосредоточенный». «А вы не знаете, почему не работает овощной?» Обратился к ней Саша. «Не знаю», – огрызнулась на него Галка, не поднимая головы. «Разве вы не вместе работаете?» «У нас продуктовый магазин со своим директором. Овощная палатка на улице принадлежит другому хозяину». «А вашего директора не Арсен зовут?» Теперь Галка подняла голову. В глазах у нее мелькнуло сомнение. «Друзья хозяина? Если так, то нужно держаться с ними повежливей». И она заулыбалась. Лучше бы не делала. Зубы у Галки были плохие. Ну, те, что еще оставались. Оно и понятно. Магазин работал без выходных. Какое уж тут протезирование. Чего бы вы хотели? Если Арсена, то его сейчас нет. Мы хотели поговорить с вами о вашей подруге Ирине, продавщице из овощного. Галка тут же ощетинилась. Она мне никакая не подруга. Вот уж избавь меня, Бог, от таких подруг. А она нам сказала, что вы с ней подруги. «Соврала. Ирка вообще брехунья редкая. Проходим-ка. Соврет – недорого возьмет. На этом она со своим директором и сошлась. Тот тоже врет, что воду льет». Так, факт враждебного отношения друг к другу двух продавщиц был окончательно установлен. Оставалось понять, можно ли было эту вражду как-то использовать для пользы следствия. «У Ирины дома несчастье. Отравлен ее жених». «Который именно. Много кто у Ирки в женихах ходит». «Зовут мужчину Валерий. Живет в Борках». «А-а-а!» разочарованно протянула Галка. «Знаю я его. Только он никакой ей не жених. Валера женат, и его мать совсем недавно велела Ирке держаться подальше от ее сына. А для убедительности еще Ирку из-за космы потаскала. Старуха жилистая, даром что старая. Ирке от нее и не вырваться было. Повезло, что мужики рядом были. Но и они старуху еле-еле от Ирки оттащили». А вот это уже было интересно. Им Ирина озвучила совсем другую версию своей встречи с бабой Таней. «И когда это было?» «Пару дней назад». «И вы всё это видели?» «Конечно. Ирка у меня перед прилавком стояла, плясы точила». «Интересно, с кем? Уж не с самой легалкой». «Покупатели у неё с гульки нос всегда. Вот она и торчит у меня в холодке. Арбузы с дынями на солнце солнцепёке жарятся, а она тут у меня прохлаждается». Оно и понятно. Ей Ахмед даже простого вентилятора не поставил. А у меня Арсен кондиционер провел. Вот Ирка у меня и ошивается, что не день. Раньше-то дразнилась. Мол, она в теньке да на свежем воздухе. А я в четырех стенах и в духоте парюсь. А как кондиционер появился, язык ты прикусила. В подруге набиваться стала. Только я с ней все равно не дружу, потому что знаю, какая она. А что же про бабу Таню? Она ваша постоянная покупательница. Да она к нам вообще первый раз зашла. Я ее раньше и не видела у нас никогда. И что купила? Представляете, водку. Такая приличная, с виду бабушка, и вдруг водку просит. Я еще спросила, для гостей берете? А она? Не твое дело, говорит. Дай мне такую, чтобы не стыдно было самого епископа попотчивать, но при этом дешевую. Вы про такое слышали? Чтобы дешевое было бы хорошим, это я первый раз про такое слышу. Я ей так и сказала. Она губы поджала, что-то там у себя в кошельке подсчитала, потом говорит, давай за 200 рублей. Я говорю, это самое дешёвое, если считать за поллитра Ничего, говорит, с него и такой будет достаточно. С него? Значит, водка всё-таки предназначалась для какого-то конкретного лица. И лицо это было мужского пола. Видимо, так. Но вы слушайте, что дальше было. Расплатилась она со мной за свою покупку, но водку не берёт а вместо этого разворачивается к Ирине. И как пустилась ее причесывать да охаживать. Ты и такая, ты и сякая, и счет мужикам потеряла, а совесть и вовсе на сук забросила. И как не стыдно тебе к моему сыну снова липнуть, когда ты знаешь, что у него жена и ребятишки. Ребятишки? Двое. В институте учатся. Ничего себе ребятишки. Да они совсем взрослые ребята. А бабка все не унимается. На Ирку словно танк прет и снова в крик. Еле-еле. орёт Тебя от сына в прошлый раз отвадила. Пять раз от сушку делала. Так ты, зараза такая, снова к нему пристаешь. Ну, Ирка стоит, глазами хлопает, что возразить не знает. Мямлит что-то, что не виновата, что он сам пришел. А бабка на нее уже с кулаками. За вихры ухватила и орёт мол, ты меня плохо слышишь, а так до тебя скорее дойдет. «Значит, драка случилась?» «Ну, почти. Дракой я бы это не назвала. Скорее уж, избиением. Бабка хорошенько Ирке наваляла». «А потом что было?» «Потом бабка ушла. И на другой день пропала». «Что?» – удивилась Галка. «Нет, ничего. Продолжайте. Очень интересно». «Я уж все рассказала. Больше ничего не было. Ирка потом плакалась мне на свою горькую судьбу. Я так поняла?» что сын этой бабы Тани был ее первой большой любовью. Да жизнь их разлучила. А теперь они, похоже, снова вместе планируют быть. Не знаю, что уж у них выйдет, но Ирка мне клялась и божилась, что Валера настроен серьезно. И она тоже не против. Но сама Ирка-то, может, и не против. И Валера ее за. А вот мать его сильно против Иры настроена. Какими только словами она ее не обзывала. И шалавой, и чем похуже. Так-то вот. Игалка отвернулась, занявшись другими покупателями, которые подошли к прилавку за то время, что продавщица сплетничала о приятельнице. Из магазина Саша с Юлей вышли уже совсем с другими мыслями, нежели из дома самой Ирины. Сама Ирина уже орудовала в своем овощном ларьке, ворочила мешки с овощами, переставляла ящики, кинула взгляд и на наших друзей, но лишь нахмурилась и вновь вернулась к своей работе. Саша с Юлей отошли подальше, чтобы не смущать продавщиту своим присутствием с одной стороны и не дать ей возможности услышать их разговор с другой. А ведь это получается, что у Иры мог быть веский повод, чтобы желать смерти бабе Тане. Чтобы старуха исчезла с лица земли. Она точно мечтала. Но хватило бы у Иры духу так поступить с бабкой. Так, это как? Тело бабы Тани пока что не найдено а без тела она может считаться максимум пропавшей без вести. Поиски старушки ведутся, возможно, ее еще и найдут». Но голос Саши звучал неуверенно. Он и сам понимал, что если баба Таня до сих пор не объявилась ни в окрестных больницах, ни в принадлежащих им моргах, значит, тот таинственный, подобравший ее доброжелательно на машине, может оказаться не таким уж и доброжелательным. «Одно ясно. Если Ирка настолько серьезно относилась к Валере, а он к ней, то травить кавалера ей не было никакой нужды. Любая женщина в ее годы спит и видит, как бы уже устаканить свою жизнь. Чем Валера не кандидат? В городе у него свой бизнес. Дети взрослые. Алименты им платить не надо, когда с женой разведется. Красота. Одна помеха. Мать жениха с ее старомодными понятиями. Бабка Таня – человек с характером. Она могла здорово усложнить новой паре их отношения. Или вовсе свести их на нет. «Что она там про отцушку кричала? Что это такое?» «Вроде любовного приворота, но только наоборот. Отсушку делают, когда хотят, чтобы пара распалась». «Значит, баба Таня делала для своего сына эту отцушку, чтобы он от Ирины отстал. И получилось у неё!» Ирине это могло показаться обидным. И Юля с Сашей обменялись взглядами. «Мне кажется, мне надо проследить за тем, чем эта Ира будет заниматься в ближайшие дни». Но Саша не слышал девушку. Он наблюдал за бароном. Тот не отходил от него ни на шаг. То и дело посматривал снизу вверх на хозяина. Словно проверяя сообразит, он уже наконец, что собака что-то нашла, и это что-то вещь стоящая. И при этом пёс ни на шаг не отходил в сторону. Как давно изменилось поведение собаки, Саша сказать не мог. Слишком был занят своим расследованием. «Что у тебя там? Подай!» Барон приблизился и осторожно положил в протянутую хозяйскую ладонь металлическую зажигалку. В первый момент Саша подумал, что видит перед собой всю ту же зажигалку. Наверное, она выпала из кармана, а барон умничка ее подобрал. Но рассмотрев ее получше, Саша понял, что хотя зажигалка очень похожа на первую, но изображен на ней другой зверь. Это был олень с такими ветвистыми рогами, что становилось страшно за животное. «Как он таскает на голове такую тяжесть?» «Где ты это нашел?» Но барон, избавившись от находки, сразу забыл про нее и давно уже умчался прочь. В понимании барона дело было сделано. Он нашел, хозяину передал. А что уж тот дальше будет делать с находкой, не его собачье дело. «Ты разве куришь?» – спросила Юля, заметившая зажигалку в руках у Саши. «Нет, и я не понимаю». Точно такая зажигалка, только с волком, была найдена в лесу бароном на том месте, где прервались следы бабы Тани. Очень интересно. А вторую барон подобрал возле дома Ирины. Может быть, и не там. Там, там, настаивала Юля. Когда мы шли к магазину, я заметила, что собака ведет себя неестественно. Обычно он у тебя много бегает и тяжело дышит, высунув язык. А тут шел рядом и пасть совсем не открывал. «Да, ты права. Это его повадки, когда он что-то несет во рту ценное. Значит, может случиться, что зажигалку с оленем обронил возле дома тот же человек, который забрал из леса бабку Таню. Ирина. Она не курит. Откуда ты знаешь? У нее в доме на столе нет пепельницы. Ваза есть, салфетка есть, а пепельница вообще-то она тоже есть. Красивая и хрустальная, но она стоит далеко за стеклянной дверцей». Убрана пепельница довольно глубоко, и перед ней еще сервис на 24 персоны, так что доставать пепельницу всякий раз, как приспичит покурить, замучаешься. А на дверце пыль, и на чашках-тарелках тоже. Пепельница стоит в горке чисто для декора, ею не пользовались уже очень давно. И самое главное, запаха табака в доме у Ирины совсем не чувствуется, что довольно странно при обилии кавалеров мужского пола, которые ее посещают. «Думаю, дело все в том, что она выставляет их покурить на улицу. курит они на крыльце. Там я как раз заметила жестяную баночку с остатками пепла. Кто-то из кавалеров Ирины курил на крыльце и случайно обронил зажигалку. И значит, если мы найдем этого человека, то найдем сообщника Иры, который помог ей избавиться от бабки Тани». Саша задумался. «Если это один и тот же человек, то его отпечатки могли сохраниться на обеих зажигалках. После того, как они побывали сначала в мокрой траве, а потом в пасти у твоего барона, что-то я сомневаюсь. Наука шагнула далеко вперед. Сейчас есть методы, чтобы одну единственную частичку обнаружить. А тут целая ДНК. Юля сказала, что она не сомневается в науке в целом. Она только сомневается, что она, эта наука, смогла шагнуть так далеко, чтобы добраться до местного отделения полиции, который и будет заниматься делом об исчезновении бабушки Тани. «Нет у них соответствующего оборудования. Чем угодно готова поклясться». «И все-таки нужно попробовать. Есть у меня одна идейка. Завтра нужно будет ее попробовать осуществить». «А чем мы займемся сегодня?» Сашу не могло не порадовать это мы, которая так легко и непроизвольно соскользнула с уст понравившейся ему девушки. Впрочем, Юля ничего такого не имела в виду. Она просто хотела узнать направление их дальнейшего расследования». «Мне кажется, если этот таинственный незнакомец так легко то тут, то там теряет свои зажигалки, то их у него очень много. Может быть, целая коллекция. Ты не знаешь, в силе человека, у кого была бы такая коллекция?» «Нет», – с сожалением призналась Юля. «Но я вообще тут мало с кем общаюсь. Преимущественно, это бабушки и соседки моей сестры. Они точно очень далеки от такого рода коллекционирования. А их сыновья?» Взрослые внуки, племянники. Слушай, скажу тебе уж совсем откровенно. Деревенский житель нипочем не станет пользоваться такой дорогой зажигалкой. И уж совершенно точно, собирать коллекцию из них он не будет. Почему? Юля вытаращилась на него, как на ненормального. Они же дорогие. Разве они дорогие? Простодушно удивился Саша. Да, стоимость некоторых образцов превышает несколько сотен долларов. Но это единицы. В большинстве своем такие зажигалки можно купить долларов за 20-30-50. Это уж потолок для них. 50, воскликнула Юля, закатив глаза. Долларов? Великий боже, да это больше тысяч рублей!» И что? Для тебя, для городского жителя, может и ничего. Тебе кажется, что эти зажигалки и впрямь стоят сущую бездельцу. С твоей или моей зарплаты вполне можно побаловать себя хотя бы раз в месяц и купить новинку для своей коллекции. Но в деревне с работой очень туго. Живые деньги тут вещь редкая. Никто не станет тратить их на такую ерунду. Это шик, который деревенским просто не по карману. Да и не поймут они его. Так шиковать может только городской житель. Поверь мне, я уж на местных насмотрелась. Значит, круг поисков сужается. В холодное время года я бы с тобой согласилась, но сейчас лето. А летом сюда всегда случается невиданный наплыв гаражан-дачников. Так что же делать? Саша даже как-то подрастерялся. Эх, будь у него при себе современная переносная криминалистическая лаборатория. Проведёшь сканером, и ДНК человека или животного уже считана Компьютер данные обработал и выдал информацию, что это за человек с какой группы крови или даже внешними данными. Вот была бы красота. А что насчет сына пропавшей бабушки? Отвлекла его от этих мыслей Юля. Он ведь живет в городе. Валера? Да, он курит? Вряд ли. Все в деревне говорят, что бабка Таня и сама была убежденной трезвенницей. И сына таким же воспитала. Ну, баба Таня-то бутылочку водки прикупила. Может, и сынок ее втихаря любил побаловаться табачком. «Позвоню Стасу», – решил Саша. «Заодно узнаю, как там у них дела. Вдруг Валера уже пришел в сознание, тогда спросим, курит он или нет». Валера в сознание пришел, но для общения был недоступен. «Ему сразу промывание сделали», – объяснил Стас. «Потом еще и капельницу поставили. Сказали, что оклемается к утру. А нас троих из больницы выставили, но сказали, что мы молодцы. Правильно, Валеру привезли по нужному адресу» потому что пищевые отравления в летний сезон – это вообще их профиль. И очень хорошо, что мы его к ней привезли, потому что у них такие случаи насчитываются десятками, и они знают, что и как нужно делать». «Значит, жить будет?» – обрадовался Саша. «Ага. А ты не знаешь, в его вещах не было сигарет или зажигалки?» «Не знаю», – удивился Стас. «Но вообще-то вещи его мне отдали. Сказали, что могут в камеру хранения отдать. Но могу и я взять. Я взял». «Молодец. Посмотри, есть в карманах зажигалка?» «Сейчас приеду, вместе с вами и посмотрим. Вообще-то мы с ребятами уже обратно возвращаемся. Минут пять, и мы будем у вас. Не может это дело подождать?» «Очень надо, но будем ждать». Ожидание затянулось. Чтобы скоротать время, Саша с Юлей грызли леденцы, которые нашлись у девушки. Барон сидел рядом с ними, преданно провожая взглядом каждый леденец, который исчезал во рту хозяина и его подруги. Пес был большим сладкоежкой, он прекрасно разбирался во всех видах сладостей. Излюбленным его лакомством было мороженое, но конфеты или бисквиты тоже были на его вкус очень даже ничего. Пес взволнованно переступал передними лапками, горло у него подрагивало от волнения. «Ему можно сладкое?» – спросила Юля, наблюдавшая за терзаниями собаки. «Иногда. Тогда я дам и ему конфетку. Они сильно ментоловые». Боюсь, нюх у него отшибает от такого запаха». «Тогда не нужно, конечно». Испугалась Юля и даже убрала конфеты подальше к видимому разочарованию барона, который проводил конфеты, а потом посмотрел на девушку таким взглядом, что казалось, еще чуть-чуть и расплачется. «Бедненький, какие же у тебя глаза печальные!» «Не ведись на его уловки!» предупредил ее Саша. «Это такой артист, что только держись!» Барон скорбно вздохнул, Вид у него был такой подавленный, словно он никак не ожидал от хозяина подобного предательства. Это же надо! Такому замечательному псу эти люди зажили какую-то одну единственную несчастную конфету? Барон отошел от них на несколько шагов, оглянулся, укоризненно глядя на хозяина и его подругу, но убедившись, что ничем не растопить ему сердца этих людей, отошел в сторонку, где улегся на траву и стал кусать сухую веточку.